Я не ошибся. За мной действительно приехал Пандоров. Я понял едва увидел брошенный на дороге пикап. Номера не местные, водителя не видно. Слух обострился до предела. Обоняние улавливало лёгкий запах пота, перегара и сигарет. Сочетание всего этого выдавали бывшего босса с головой. Я скользнул вдоль очередного забора, когда до меня донеслось шуршание травы где-то впереди. Видимо, ящик забрёл на пустой участок. Запах перегара усилился. Неужели в таком отчаянии? Загнанный в угол зверь ещё опасней. А мог он быть в отчаянии? Вполне. Ящик планировал красиво меня подставить, дать всем понять, что из его отдела никто не получает вольную и не бросает тень на его авторитет. Но не вышло. И теперь он превратился в опозоренного изгоя, который даже на вызов не нашёл в себе мужества явиться. То, что я слил его с потрохами службы расследования, он не узнал, сбежал раньше. Но, видимо, смысла в этом для него не нашлось. Значит, он один. Но радоваться этому было рано. Выгодные позиции заняты. Я тут как на ладони. Но хотя бы теперь сам Пандоров под контролем. Ни Саше, ни семье ничего не грозит. Я достал мобильный и накидал Алексу короткое сообщение о ситуации. Неплохо было бы снять ублюдка с одного выстрела, чтобы людей не набежало. Но о таком мечтать не приходилось. Границ пустыря я достиг несколько минут спустя. Дом в его центре сгорел, остался лишь каменный почерневший остов. Вся территория завалена мусором и обгоревшей мебелью. Да что б тебе? И ни единого шума. Нет, так дело не пойдет. Можно было бы, конечно, посидеть тут минут тридцать до приезда обещанной подмоги, но это вряд ли выйдет. Он меня слышит точно так же, как я его, только я на дороге, а он в засаде. Мне бы хотя бы на территорию просочиться. "Ящик!" крикнул я. "Ты тот?" Паша, конечно, знал, как его привичают за глаза, но чтобы в морду такого себе никто не позволял. Сюда едет отряд захвата. "Нет, не из Москвы. У меня тесть, оказывается, хирург со стажем в межвидовом в Туле, представляешь? Повезло. Я провоцировал, и ящик повёлся. Т, троллезовая свалочка, гнев! Рявкнул он откуда-то спереди. А следом раздался глухой выстрел. Я упал на землю, ругнувшись, за то четко определил местонахождение своей цели. Она тоже не обрадовала. За стенами по горелца прячется, как и предполагалось. Но за соседнюю груду мусора переползти можно без риска. Ты если сдашься, всего лишь в тюрьму сядешь, паш. Продолжал я, занимая более выгодную позицию. А так я тебя пристрелю как собаку. С манадейна, конечно. Собакой пока что тут выгляжу я. Я знаю, что ты не пришел на вызов огнев. Усмехнулся ящик чуть ближе. Не подумал бы. Голос его звучал слишком спокойно. Плохо. Он видимо перешел к ближайшему целому проему от окна. Так ты и сам не пришел. Проворчал я из-за одной кучи хлама и плавно перетёк за другую. Прижал теперь. Давай, только ты и я. И он вдруг объявился в пустом проёме, руки подняты вверх в правый пистолет. Я медленно выпрямился, спрятав свой за пояс. Давай, Рос, не трожь. Оскалился я щеку, увидев меня за кучей обгоревшей мебели. Сдал он за эти несколько дней. Больше напоминал бомжа, чем опасного ликвидатора и опытного инструктора. Морда помята, в глазах нездоровый блеск, шматье на нём выцветшее и потасканное. Удручающе. Наверное, будь я на его месте, не питал бы иллюзий, что смогу принять вызов и выиграть его честно. Вслух различил шорох позади, я среагировал, падая на землю, но поздно. Сегодня был просто не мой день, потому что резкой болью отозвалась нога, судя по тому, как тут же отнялась, попали в нее очень неудачно. Напарник ящика стрелял без глушителя, вышло звонко. Прибей его, Саня! заорал ящик. У него нет оружия. Ох, какой плохой совет. Только полному придурку можно его дать. Или кому-то молодому и неопытному. Кстати, я не смог, но и этого и не было нужно. перекатился по земле и выхватил пушку как раз, когда этот щенок взвился в воздух, разбежавшись под дальней кучей хлама. Идиот каких поискать. Рухнул он на землю уже мёртвым. Над дальше я успел только поблагодарить мысленно Тесте за бронежилет. Ящик не терял времени, пока я тратил своё на устранение его напарника. Я только голову успел повернуть на появление ящика, а он уже выстрелил мне в грудь. Хорошо одно, у ящика такого заботливого тестя нет. И мой встречный выстрел пришёлся ему аккуратно в лоб. "Самбака", прорычал я, приподнимаясь на локте и только замечая, что подо мной натекла приличная лужа крови. "Чёрт! Плохо дело". Руслан вдруг услышал голос Александра Васильевича. "Често", крикнул я ему и улёгся на землю. Он быстро осмотрел поляну и опустился рядом. Так, сурово протянул и тут же поставил какой-то железный чемодан с грохотом. Делаешь год, потом тащим тебя в машину и у меня обернёшься. Как раз и крови подвезут, иначе истечёшь. У меня самого зубы уже рвались из дёсен, зверь чувствовал большую потерю. Но не подчиниться тестю нельзя. Зверюгу тащить одному неудобно, а лучше человека. Да и мало ли кто тут ещё ошивается. Не стоило подставлять невинных. Прорвёмся, Руслан, закрепил он жгуты и подхватил меня под руку, помогая приподняться. Земля в первый момент выкрутилась из-под ног, но до машины я дополз. "Где там ваши?" прохрипел Пада на переднее сиденье. Старался не отъехать раньше времени, поэтому цеплялся за всё, что угодно. "Подъезжает уже". Хлопнули двери, и я всё же отрубился